По пути не удержалась, но на мгновение приникла лицом к белым розам в вазе черного стекла и легко вздохнула. Оставшись один, Русинов осмотрелся и неожиданно ощутил, что за спиной есть какое-то окно, поем или ход из этого аристократического мира в мир совершенно иной, величественный и тревожный. Оттуда чувствовалось излучение грозового света, дуновение сурового ветра, огня и дыма. И во всем этом царило некое живое существо с цепенящим взглядом. Ему хотелось обернуться, и ничто не мешало сделать это. Но скованная чьим-то окном воля оказалась слабой и беззащитной. Русинов стиснул кулаки и зубы. На забинтованных запястьях выступила кровь. Ему удалось лишь повернуть голову и глянуть из-за своего плеча. На дальней стене висел огромный холст. На черной скале в багряных отблесках сидел грозный сокол с распущенными крыльями. А за ним полыхало пожарище, охватившее всю землю, и черный дым вместе с черным вороньем «Застилал небо над головой сокола». Он очень хорошо знал эту картину, как и все другие картины художника Константина Васильева. Но висящее перед ним полотно потрясало воображение размерами и каким-то жестким излучением тревоги, света и взора. Даже неожиданный выстрел в спину произвел бы меньшее впечатление, ибо прозвучал бы коротко, и результат его уже невозможно было осмыслить. Тут же изливался лавовый поток, будоражащий, бесконечный и неотвратимый, как стихия всякого огня, сосредоточенного на полотне, сведенного в единую точку соколиного ока. Русинов отступил перед ним, и движение раскрепостило его. Сжатые кулаки сосредоточили волю и отдали ее биению крови. Он приблизился к холсту и стал на широко расставленных ногах. Картина была подлинная, с неподдельными инициалами, и, вероятно, написана специально для этого аристократического зала. Она как бы взрывала его, вдыхала жестокую реальность, и одновременно находилась в полной гармонии. В другом месте ее невозможно было представить. Утверждение мира и покоя заключалось в его отрицании, и в этом противоречии угадывался великий смысл бытия. Он не слышал, как в гостиную вошел человек, а снова почувствовал, что кто-то рассматривает его, причем откровенно и с превосходством. На фоне зимних стекол перегородки стоял крупный мужчина в волчьей дахе, наброшенный на плечи. Свет был за его спиной и скрадывал лицо. — Здравствуйте! — проронил Русинов, оставаясь на месте. — Здравствуй, мамонт! — не сразу отозвался человек и небрежно отворил дверь. — Входи! Со стеклянной перегородкой оказался большой зал, с окнами на Волхов. Обстановка разительно отличалась от гостиной. Грубая, невероятно массивная дубовая мебель, звериные шкуры на стенах, на полу и жестких креслах, напоминающих царские троны. В глубине зала топился камин, возле которого на шкуре пол лежала августа. Русинов остался стоять у порога, а стротик, по всей вероятности, это был он отошел к камину, поднимая ветер длиннополой дохой. — Пора, Дара! — вымолвил он негромко. Он обращался к августе, хотя на нее не глядел. Возможно, это было ее истинное имя — Дара. И звучало оно с каким-то завораживающим оттенком древности. — Позволь мне погреться, — попросила она. — Теперь я долго не увижу живого огня. — Ступай! — взглянув через плечо, рисковато бросил стратик. — Могу я попросить тебя об одолжении? она смутилась и встала. — Проси, — позволил он. — Не изменяй судьбы мамонта. Стратик не дал ей договорить, в его возмущенном тоне звучала обида. — Почему все считают, что я меняю судьбы Гоев? Откуда это пошло? «Почему решили, что я поступаю вопреки воле рока? «Всем известно, я совершаю то, что сейчас необходимо и важно. «Кто может это оспорить?» «Никто, — Стратик, вздохнула Августа Дара. «Но я вижу Рок, мамонта, и это не то, что ты ему уготовил. «Мамонт исполнит тот урок, — который им отпущен судьбой, — жестко проговорил стратик. И я ничуть не поступаюсь гармонией. гармонии.